Тем более, что Луч сказал нам ждать. Спорить с врачом никто не стал. Побег. «Что может значить фраза Луча «занят сферой»?» – услышал сквозь сон Гречкин голос Тива в чате. «Я думаю, если Луч считает, что сфера – это зло, то это значит, что он как-то борется с ней», – предположил Мингли. Юра сел на раскладушке и уставился сонными глазами на команду. Стив и Мингли сидели за столом, Саид поил все еще связанного Леонардо, а Жорж что-то печатал на ноутбуке. «Я тоже так считаю», — сказал Саид, надевая скафандр Леонардо. «Данте», — произнес археолог, — «твоя очередь пить». «Когда он занят сферой, он не может отвечать нам», — сказал Жорж. «А что случится, если он не будет занят сферой?» — спросил Гречкин. «Доброе утро, Юр». «Сказал Саид. «Да, очень добрая. Может, он как-то сдерживает ее?» «Предположил Рут. «А когда луч отвлекается от нее, то она растет?» «Предположил в ответ Мингли. «Если ее цель – вбирать массу для того, чтобы стать черной дырой, то какой ей смысл увеличиваться в размере?» «Спросил врач. «Ведь так уменьшается ее плотность. Увеличиваясь в объеме, она увеличивает площадь соприкосновения с окружающим веществом». Сказал Мингли. Таким образом, впитывание материи идет быстрее. Может ли это быть как-то связано с тем, что луч управляет материей, синтезирует молекулы, как он выразился? спросил Гречкин. Сфера материю забирает, луч материи управляет. Отвлеченно пробубнил Жорж, продолжая набирать текст. «Если сфера станет черной дырой и создаст вокруг себя горизонт событий, то луч не сможет влиять на ее материю», — сказал Мингли. «Согласно общей теории относительности Эйнштейна, ничто не может покинуть пространство черной дыры после прохождения горизонта событий. Может, в этом и есть смысл действий этих существ?» «Мы пытаемся понять поведение высшего разума», — сказал Саид. «Какова вероятность, что мы трактуем их действия верно?» «Такая же, как если один муравей попытается объяснить другому муравью на языке запахов, как устроено современное человеческое общество», — сказал Стив. Юра встал с раскладушки. Потянувшись, он попытался сделать шаг и уже перенес вес вперед, но Люверс на правом ботинке зацепился за шнурок на левом, И Гречкин полетел вниз, успевая выставить перед собой руки. Гайки из его сумки вылетели и покатились по полу. А команда с удивлением смотрела на них, пока те не остановились. «Это знак!» – Юра подскочил. «Луч, хочешь что-то сказать?» Саид быстро выставил по уровню тахиометр Юра, без всяких вопросов к лучу, подкинул гайки. «Быстро уезжай!» На этом моменте напряжение охватило всю группу. Кидайся дальше, я пока пойду прогревать буровую. Не мешкая, сказал Стив. Всем стало ясно, что тут и обсуждать нечего. Говорят, беги, значит, надо бежать без лишних слов. Эти на юг. Закончил свою фразу луч. Космонавты быстро похватали ноутбуки, воду, консервы, баллоны и загрузили все это в кузов. Трясти «Титан» начало, когда Стив и Юра аккуратно укладывали Леонардо в кузов буровой возле уже лежащего там Данта. Гром стал звучать громче, а значит, буря двигалась к лагерю. «Быстрее!» — крикнул в чат Мингли. Гречкин, кое-как перебирая ногами по вибрирующей поверхности спутника, заскочил в кабину на место водителя. А Стив, перетаптываясь, завороженно уставился на гигантские смерчи вдали, озаряемые тысячами ударами молний. Сфера росла на глазах. «Стив, быстро сюда!» Продолжал кричать капитан. Врач запрыгнул на задний ряд сидений, и Гречкин тут же вдавил педаль газа в пол. Тряска усилилась. Казалось, что поверхность вздымается. «Возносит экипаж к небесам!» Вокруг все полыхало, рельеф менялся, горы росли позади космонавтов, а равнина раскалывалась надвое. Буровая мчалась со скоростью 50 км в час. Камера заднего вида показывала трясущееся изображение растущей сферы, которая неумолимо надвигалась на космонавтов черной стеной. Из-за огромного ее размера сферичности уже не было видно. Куда ни глянь, везде лишь ее поверхность. Слева скрывалась она за горами, а справа уходила в густой сумрак до горизонта. Ввысь ее укрывали такие же черные, как и она сама, зловещие грозовые тучи. «Быстрее!» – кричал Мингли. «Юра! Это максимальная скорость!» – кричал в ответ Гречкин. Буровая подлетела метра на три. Душа у космонавтов ушла в пятки. Через несколько секунд с грохотом машина приземлилась на восемь колес. Молнии били уже слева и справа. Дворники не успевали сбрасывать капли жидкого метана со стекла. Кречкин управлял практически вслепую. Чуть правее бери! крикнул Саид, глядя на компас. Нам сказано ехать на юг. Все члены команды, кроме Юры... Держались обеими руками за различные перекладины и рукоятки, расположенные в салоне на дверях и потолке. Гречкин видел слева огромную пропасть, уходящую вдаль на километры. На противоположной стороне расширяющегося с треском и грохотом ущелья все сверкало и полыхало точно так же, как и за их спинами. Сфера раскалывала титан. Путь на юг.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 сказал капитан. Алео, подключи к чату, как оживет, мы услышим». Мингли принял решение продолжить путь на юг. Ехали строго по компасу. Сфера поглотила нашу разрушенную ракету и последний шатер. Мы в пути уже более четырех часов, а внутренней границы грозового фронта не видно. Казалось, будто эта гроза окутала весь спутник.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 Если я не ошибаюсь, цветок этот прислали ему с Мадагаскара. Дарвин обратил внимание на то, что у цветка этого очень глубокий нектарник. Чтобы добраться до нектара, насекомому необходимо иметь невероятно длинный хоботок. Дарвин предположил, что в районе распространения этих цветов должно существовать какой-то насекомый опылитель с таким вот хоботком, длиной сантиметров 40. См. В будущем мои коллеги открыли бабочку из семейства бражниковых.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 «Значит, мне не показалось, что кто-то пролетел над нами. С буровой без надобности не выходим», — приказал Мингли. «Большие уши еще нужны, чтобы регулировать теплообмен», — сказал Стив. «Как у зайцев. Согласен», — ответил Джордж. «Но у ушей зайцев регуляция теплообмена — это все же второстепенная функция». «Мы проехали несколько километров...»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 «Итак, раз двадцать». «Я нашел подходящую цивилизацию». Получили мы ответ через несколько минут. «Ничего не понимаю». Мингли встал. В раздумье прошел он по кузову до выхода и обратно. «Я нашел подходящую цивилизацию». Повторил он озадаченно. «Почему нельзя просто прямо сказать все как есть?» Произнес Джордж недовольно. «В том-то и дело», сказал Саид.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 Космонавты обступили лежащее на боку эллипсоидное сооружение высотой более трех метров и длиной более 10 метров с гладкой серебряной зеркальной поверхностью, в которой отражались лучи их фонарей, и они сами. Капли метана струились по мраморно-алмазной стенке этой футуристической конструкции. Гречкин, глядя в свое искаженное отражение, в котором голова казалась неимоверно огромной, А узкое тело уходило по сферической поверхности вниз, перебирал в мыслях предположения о том, что это может быть. Портал в другую галактику, бомба, космический корабль, генератор кислорода, живое существо из другого материала, антенна для передачи мощного сигнала на Землю, серебряный эллипсоид, исполняющий желание. Доверяя Лучу, люди без опасения принялись изучать сооружение. Они ходили кругами, пристально разглядывая его гладкую структуру, ощупывая и слегка простукивая каждый сантиметр, докуда могли дотянуться. «Если бы у нас не было возможности с ним взаимодействовать, он не дал бы нам его», произнес Мингли. Через 20 минут без результативного исследования объекта Команда решила снова связаться с лучом. Собравшись в кузове, они несколько раз кинули гайки, но луч на контакт не вышел. «Копия на улице. Копия. Копия чего?» Мингли расхаживал по кузову взад-вперед. «Копия спасательной космической шлюпки. И почему именно копия?» Жорж сидел на полу. «Почему он сделал акцент на слово «копия?»» «Мог бы сказать просто «корабль на улице» или «что это такое?» «Очевидно же, что транспорт какой-то». «Он сказал, что нашел подходящую цивилизацию, а потом создал нам копию», — сказал Саид, сидя возле выхода из кузова и рассматривая серебряный эллипсоид, находящийся в пяти метрах. «Думаешь, он подсмотрел у кого-то эту штуковину и воссоздал ее тут?» — спросил Стив. «Если он управляет материей, синтезирует молекулы, то вполне мог», – произнес биолог. «Если это какой-то космический корабль, – рассуждал Стив, – то в нем должно быть огромное количество различных материалов и соединений. Всякие металлы, полиэтилены, полипропилены, силиконы, кварцы, графиты, карбиды. Откуда все это тут? Как минимум, для создания чего-то подобного нужна хотя бы нефть». «Вокруг нас все это есть», — сказал Мингли, продолжая прохаживаться вдоль кузова. «Нефть должна быть в недрах Титана, ведь тут есть органические формы жизни. Металлы находятся в ядре. А еще в самом Сатурне и в десятке его спутников содержится половина таблицы Менделеева в различном соотношении. Если луч может синтезировать молекулы из атомов, то создать тут практически любой материал для него не проблема». Он все то время, что говорил нам ждать, перебирал разумные цивилизации, чтобы найти такую транспорт и технологии, которые подойдут и нам, рассуждал Гречкин. Потом, скопировав у них эту, этот, будем считать, что корабль воссоздал его возле нас. Понятно, почему он сказал, что чинить ракету нет смысла, сказал Мингли. Он понимал, что в такую грозу мы не взлетим, и понимал, что гроза не закончится. Дополнил Саид. Исследователи вылезли из кузова и вновь принялись расхаживать вокруг серебряного эллипсоида. Гречкин отошел от этой необычной конструкции на несколько метров. Когда он скользнул светом фонаря от закругленного конусообразного края к середине эллипсоида, то заметил, что отражающая способность поверхности резко возросла. Юра провел лучом обратно от центра к носу сооружения. Отраженный свет значительно слаб. Гречкин принялся искать область, в которой поглощение света идет наиболее интенсивно В метре от скругленного края корабля был участок, который слабее относительно остальной поверхности отражал свет Юра направил луч в эту область Ничего не произошло Тогда Гречкин подошел вплотную к слабо отражающему участку и прислонился лбом в надежде разглядеть, что же там за этой блестящей стеной. В этот момент Элипсоид вспыхнул белым светом, и яркие фиолетовые полосы обода побежали по корпусу в горизонтальном направлении от одного конца к другому. Спустя несколько секунд движение полос замерло, а потом они исчезли, и остался лишь яркий белый свет, которым эллипсоид освещал все вокруг в радиусе десятков метров. «Что это было? Кто что сделал?» — вскрикнул Мингли. «Я!» — ответил Юра. «Эта штука реагирует на свет. Тут есть область, пропускающая электромагнитное излучение, видимо, в спектре наших фонарей. Вот тут, там, за стеной, есть какой-то светочувствительный датчик». Все подошли к Гречкину и уставились на область, указанную борт бортинженерам которая сейчас сама излучала свет, как и весь Элипсоид. «Я когда издалека светил, оно не реагировало, а подошел в упор и сработало», сказал Юра, прикасаясь рукой к мерцающей поверхности. Элипсоид не издавал никакого звука. Члены команды, направляя лучи в разные части корпуса сооружения, сделали несколько витков вокруг него, но никаких изменений не случилось». Ученые стояли в замешательстве Гречкин прислонился ладонями к стенке эллипсоида И пошел по часовой стрелке, перебирая руками по поверхности Долго идти не пришлось Оказавшись посередине устройства Он неожиданно провалился по локоть внутрь серебряного тела И тут же отпрянул Отскочил назад, будто его ударило током «Все в порядке, я просто не ожидал», — пояснил Юра Команда подошла к области провала. «До этого он везде был твердый», — сказал Мингли и медленно просунул руку внутрь эллипсоида. Проведя рукой полметра влево, он нащупал один конец прохода, потом повел руку вправо. Сделав шаг, капитан коснулся твердого контура. «Метра полтора ширина», — сказал Мингли и поднял руку вверх пытаясь нащупать жесткую границу, но так и не смог до нее дотянуться. Потом он сел на корточки и тут же указал на нижний порог. «Заходим?» – спросил Джордж. «Прежде чем заходить, надо выключить фонари», – сказал Гречкин. «Если это устройство реагирует на свет, то мы можем там случайно запустить какой-нибудь нежелательный процесс». «Стойте тут», – сказал капитан и выключил налобный фонарь. «На всякий случай, я первый!» Мингли сделал шаг за серебряное полотно, и нога его исчезла за волшебным зеркалом. Капитан обернулся на команду. Юра кивнул, а Мингли кивнул в ответ. Когда капитан полностью скрылся внутри эллипсоида, связь с ним в чате не пропала. «Заходите!» – произнес он. Внутри тоже было светло. Поверхности светились но не так ярко, как те, что снаружи. Помещение, в котором оказались космонавты, справа оканчивалось стеной, а влево тянулось вплоть до самого конца эллипсоида, до закругленного конуса. Повсюду из стен торчали горизонтальные перекладины диаметром около 10 сантиметров и длиной полметра. Перекладины эти выступали перпендикулярно плоскости поверхности стен. Было их восемь штук на первый взгляд, хаотично установленных. Возле сужения комнаты, слева, у самого конца, из пола выступало что-то наподобие стола. На противоположной от входа сферической стене располагались различные устройства причудливых форм. Крест с пирамидкой посередине, несколько полусфер и углублений, кубические структуры разных размеров. Отдельно бросался в глаза выделенный рамками квадрат со стороной более двух метров, напоминавший огромный монитор. Располагался он ближе к носу корабля. Приглушенным для человеческого глаза белым светом сияла каждая поверхность. «Надо поспешить разобраться со всем этим», — сказал Мингли. «Неизвестно, сколько у нас времени, пока эта сфера не начнет снова сходить с ума». Разобраться с техническим устройством корабля Мингли поручил мне. Первым делом я решил обследовать фонариком конечно же, не налобным, а маленьким ручным все элементы, которые казались мне логичными с точки зрения взаимодействия. Все эти звездочки, пирамидки, выемки, кубы и штыри. Начал я с большого кубического стола на носу корабля, а может, на корме. Я навел луч фонаря на край горизонтальной поверхности этого куба, и над самой поверхностью появился полупрозрачный шар серого цвета, похожий на тот, который используют гадалки, когда якобы предсказывают будущее. Я посветил снова на край поверхности, и шар исчез. Посветил третий раз, шар снова возник. Чат я отключил, чтобы доводы членов команды не сбивали меня. Делал запись и зарисовывал в блокноте все, что происходило. На шар я светил со всех сторон, никакой реакции. Далее я пошел по противоположной от выхода стене, по очереди ощупывая светом все, что хоть как-то выделялось. Происходило много необычного. Менялся цвет внутреннего освещения, из стен выдвигались еще перекладины, а другие, наоборот, задвигались. Свет мигал на потолке на полу, на стенах, но самое интересное, когда я касался лучом фонаря вот этой вот выемки, все стены корабля, кроме задней, становились прозрачные, было прекрасно видно улицу, еще я нашел закономерность, возле всех устройств, с которыми можно как-то взаимодействовать, была выдвижная перекладина. Я стоял возле единственной несферической стены, которая разделяла помещение корабля надвое. Возможно, за ней моторное отделение, не знаю. Она как раз и была непрозрачной. Куда бы я ни светил на эту стену, дверь никак не проявляла себя. По потолку иногда пробегали какие-то световые сигналы, непонятно чем вызваны. Я понимал, что если это устройство для межпланетного перелета... Простым оно быть не могло. Вывод я этот сделал, исходя из земной логики. Но что, если развитые цивилизации построили такой корабль, который, по мысленной просьбе, отвезет тебя куда надо? Хотя… на каком тогда языке надо мыслить, чтобы он понял? Да, бред… но автопилот тут точно должен быть, или искусственный интеллект. Когда меня по плечу постучал Стив, я включил чат. «Внутри температура плюс 20, сказал он. Я посмотрел на наружный термометр скафандра, и тут мне пришла мысль. Если луч нам подобрал именно этот корабль, чтобы вернуть нас домой, а лететь нам не один год, если, конечно, тут нет каких-то невероятных ускорителей, то судно это непременно должно оснащаться генератором кислорода. Я выключаю чат и кричу. «Как меня слышно?» Мингли, Саид и Жорж огляделись на меня. «Нормально», – громко произнес Саид. И тут я осознал, что слышу свой и его голос в нормальной тональности, слышу голоса такими, какими они должны быть в условиях земной атмосферы. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и отстегнул шлем скафандра. Моя улыбка заразила остальных. Без лишних слов все поняли, что тут можно дышать и тоже сняли шлемы. Мы перенесли элли, так мы назвали корабль, все, что было в буровой, а также Данте и тело Леонардо. Шлемы снова сняли. Дверь тут была устроена таким образом, что воздух и тепло она не выпускала. При этом мы спокойно могли проходить сквозь эту серебряную завесу. Я стоял возле серого шара вертел перед ним руками, постукивал, светил фонарем. Заметил, что на мои действия корабль иногда отвечал светом с потолка или стен, но никакой закономерности я не мог найти. «Значит, эти создания, у которых луч скопировал корабль, тоже дышат кислородом», — сказал Стив. Я снял перчатки и прикоснулся голыми руками к шару. «Теплый», — посмотрел по сторонам. Ничего. Убрал руки, и по потолку пробежала полоска света. Генератор и прочее оборудование, видимо, за этой стеной. Услышал я голос Тива за спиной. И двигатели, сказал Саид. Он подошел ко мне и поднес лицо к шару. Может, как-то на сетчатку глаза среагировать должен? Эх, нет. Вход и потолок высокие, значит, существа эти не маленькие. Продолжил рассуждать биолог. «Да, у нас на МКС-2 места поменьше будет», — сказал Стив. «Я не слышал, что они там болтали. Я был сосредоточен на шаре. Уверен, что он имел тут ключевое значение. Их тело должно быть устроено таким образом, что они висят на этих перекладинах», — сказал Джордж. «Или обвиваются вокруг них. Это их местные посадочные места». Общаться они должны потоками света, может, как светлячки, только свет должен быть направленный, как с фонаря. Светом они воздействуют на предметы, нажимают светом, как мы нажимаем пальцами на кнопки или сенсоры. – Поганый шар, – думал я, – как-то ведь мои движения возле него связаны с этими огоньками на потолке. – Мингли! – неожиданно воскликнул Саид. – Где Мингли? – я обернулся. Слева от меня Саид, напротив Стив и Джордж. чуть дальше у стены Данты и Лео, капитана нигде не было. Я подбежал к выходу, надел скафандр и выскочил на улицу. «Мингли!» – кричал я в чат. «Мингли! Ответь! Мингли!» – слышал я вперемешку голоса остальных. Запрыгнул в кузов буровой. «В кузове нет!» – сказал я. «В кабине пусто!» произнес Стив. В безнадежности и ужасе я понял, что случилось страшное. Урок. Земная цивилизация. Команда вернулась на корабль. Шлемы оставили на головах на случай, если Мингли выйдет на связь. «Кто и где последний раз его видел?» спросил Гречкин. «Мы с ним занесли Данте», начал Стив. «Потом вышли за ноутбуками». «Я тоже помню». «Последний раз видел его, когда они со Стивом несли геологов», — сказал Саид. «Я прошел мимо него, когда нес баллоны. Он вышел с корабля. Мы почти в дверях встретились», — сказал Джордж. «Стив, вы вместе вышли за ноутбуками, а потом...» — спросил Юра. «Я взял компьютеры из кабины, а он полез в кузов за скафандром. Ты видел, как он залезал в кузов?» Нет. «После того, как ты забрал компьютеры, ты уже его не видел. Не видел. Я с компьютерами сразу пошел на корабль. Его унес тот воздушный хищник», – сказал Джордж. «И, видимо, унес уже далеко, раз его рация не отвечает», – сказал Гречкин. «Дальше 15 километров. Могли его за такое короткое время так далеко утащить? Или он мертв?» – произнес Саид, но его версию никто не стал рассматривать». «Если предположить, что его унесло что-то наподобие нашей совы или орла, рассуждал Жорж, и он еще живой, то... Если это случилось минут десять назад, и он от нас дальше пятнадцати километров, то скорость полета этого существа должна быть выше 90 километров в час. Это вполне реально для воздушного охотника. Скорее всего, он летает в разы быстрее. На земле подобные существа живут на деревьях или в горах» сказал Гречкин. «Где ближайшие горы?» Юра кинулся к ноутбуку. Компьютер вышел из спящего режима, и Гречкин зашел в папку с картами, отснятыми спутником. Приблизив изображение восточного побережья моря Кракена, Юра программной линейкой отмерил от кромки моря на восток 12 километров к предполагаемому месту посадки Титана-1, а потом опустился четко на юг на 80 километров». «Мы примерно тут», – он пометил крестом на карте. «Горы есть восточнее», – кликает мышкой на крест и тянет линию до гор. «Тридцать восемь километров до хребта. Далеко. Вот еще южнее», – сказал Саид. «Не хребет, но, судя по горизонталям, эта сопка высокая. И ближе», – Юра измерил расстояние до нее. «Двадцать ровно. И что делаем?» – спросил Стив у Гречкина. «Ты теперь, капитан. У нас есть четыре варианта!» Немного подумав, произнес Гречкин. «Первый вариант – ехать к ближайшей горе и пытаться поймать там связь. Потом ехать к другим горам. Второй вариант – продолжить разбираться с Элли. Третий вариант – разделиться. Двое едут искать Мингли, двое остаются тут. Четвертый вариант – обратиться к Лучу». И не надо забывать, что если Мингли за хребтом, то мы не поймаем его сигнал. Я за то, чтобы разделиться, сказал Стив, надо до горы доехать, сказал Саид. Хотя бы километров 10 проехать.